Глава четвёртая, фрагмент шестой. Поесть нормально быстро засохшую на солнце рыбу мне не удалось. Только поднёс ко рту первую полоску вонючего сушёного мяса, как появилось интересное зрелище, и мне стало не до обеда. В опасной близости от скалы, на которой нахожусь, прошло что-то крупное, да так быстро, что я сперва подумал, не подводная ли лодка это. Хотя, что с меня брать, ясное дело, что кажется. Греюсь на солнце, в вот и глюки. Замотал ведь голову остатками штанов и постоянно смачиваю водой этот самодельный тюрбан, но, видимо, не помогает. «Опять кормится тварь такая!» — закричал Саня. «Уже третий раз приходит, пока мы здесь!» Виновник кораблекрушения, достигнув одной из скал, явил себя во всей красе. «Хорошо, что не возле меня из воды вылезти решил. Не пережил бы я этого. Природа этого мира уникальна, раз создала такую тварь. Или её создали без её участия, никак ведь не узнаешь. Наполовину краб, наполовину кальмар. Такое скрещивание лично для меня в диковину. Моллюска ракообразная в одном лице. Тело, как у краба, имеет болотный цвет, и всё покрыто костяными острыми наростами, встречаться с которыми нежному человеку категорически запрещено. Даже падение с небольшой высоты на эту тварь приведёт к летальному исходу. Размер тела можно сравнить с топливной цистерной, которую таскают поезда. но которую сильно раздуло взрывом вместо ног у краба щупальца одни играют роль хватателей присосок а другие служат движителями это такие природные водометные движки всасывая воду всем щупальцам родственник кракена выталкивает ее под огромным давлением и тем самым очень быстро перемещается под водой десять водометных движков не слабо с головой у краба кальмара тоже все непросто Она, по сути, отсутствует, а вместо неё имеется что-то вроде воронки, способной как широко открываться и собирать всё, что попадает на её пути, так и резко схлапываться, чтобы протолкнуть всё собранное внутро. Но где же сходство с крабом? А вот оно. Справа и слева от рта воронки есть клешни. И размеры они такого, что могут без труда на две части легковой автомобиль перекусить. «Ворводец тот ещё нам попался». Выбравшись на скалу при помощи щупалец, озерный гигант начал поглощать пираний, которых наловил при помощи рта воронки не меньше тонны. Рыба без труда провалилась внутрь, воронка снова раскрылась, и краб кальмар соскользнул в воду, чтобы продолжить охоту. Глядя на это, я понял простейшую истину. Я и Саня оказались просто приманкой. краб кальмар тащит к острову корабли и разбивает их. Это приманивает пираньи, потому что на кораблях люди, и почти всегда они оказываются в воде. Краба-кальмара можно назвать частично разумным. Неплохую схему заманивания пираньи к острову выдумал. Блин, да этот озерный кракен, он ведь вершина местной пищевой цепи. Не будь его, пираньи бы давно все заполонили. Странно устроен этот мир. Гроза рыб-пожирателей наелся и уплыл в Освояси, а я приступил к тому, что было прервано. поглощению еды, которая является разделанная на тонкие полоски и высушенная на камне пиранья. Эх, сейчас бы пару щепоток соли, зажил бы! Пережевывая жесткие полоски сушеной рыбы и запивая их водой, я думал о себе любимом. Все пережитое недавно сильно вымотало, в физическом плане, и восстановиться по-быстрому точно не получится. Особую проблему создает пробитая ладонь, месяц заживать будет. Возможно, быстрее, учитывая особенности этого мира. Всем ведь известно, что Земля, не попадая в этот мир, если в дальнейшем выживает, то становится крепче прежнего. Значительно увеличивается сопротивляемость вирусам и бактериям, а также самую малость ускоряется регенерация. Всякие порезы и синяки почти на глазах сходят, и никого такой мелочью не удивишь. Нас словно сама природа этого мира усиливает. Дает дополнительные возможности выжить. Но и их все же мало, как ни крути. ну и на этом спасибо. Будь я на земле и пострадай так, как сейчас, без медицинской помощи просто сгнил бы заживо. Там мы привыкли надеяться на антибиотики. Здесь, как это бывает обычно, об антибиотиках можно лишь мечтать. Но не гнием ведь. Восстанавливаемся вопреки всему. С мыслями о том, что смерть от воспаления мне не грозит, нашел удобную позу и смог уснуть, Так легко, будто снотворного выпил. Санька пострадал меньше. Ему и работать. Я пока отдохну и сил наберусь. Сон лечит. Проснуться не на камне, а в хижине было первым удивлением. Второе, я голый, а на теле моем много слизняков, размер которых начинается от пары сантиметров и доходит до полутора десятков. Пугаться насчет этого не стал, но страх все равно поселился в голове и захотелось стряхнуть с тела неприятных безраковинных моллюсков. переборол его и не стал этого делать. Третье, что удивило, в хижине светло, и рядом со мной в позе лотоса сидит старый китаец. То ли его глаза были всегда открыты, то ли он почувствовал, что я проснулся, смотрит на меня и ухмыляется, но продолжает молчать. «Сонь-хунь в чань?» — спросил я первое, что пришло в голову. Хижина собрана из прутьев и больших листьев. Роль двери выполняет тряпичный полог Стоило мне заговорить, как он откинулся и в маленькое жилище влетел в слишком в высоченной сане, в три погибели. Удивленно уставившись на меня, он воскликнул «Ник, ты знаешь китайский?» «Вынь сухим», — добавил я и покосился на слезняков, которые вроде никак не отреагировали на пробуждение. «Сидят себе спокойно на ранах, закрывая их. Вопрос, зачем их посадили на раны?» «А, ну все понятно, прикалываешься». Саня почесал бороду, встал на коленки и подполз ко мне. Кивнув на китайца, пояснил. «Этот, оказывается, на острове не один десяток лет живет. Не говорит, что плохо. Глухонемой он. Но зато появился позавчера под вечер, спустил на воду небольшую надувную лодку и выручил нас. Ты так спал, что даже когда на веревках на остров затягивали, все равно не проснулся». Китаец, слышав сказанное или прочитав по губам, ткнул Саню пальцем в плечо и начал жестом показывать что-то непонятное. Только на второй показ до меня дошло то, что пытается он донести. «Рыба, обитающая в озере, сырыми к употреблению непригодны. Съешь сырую и можешь сдохнуть. Работает мясо рыб в сыром виде как снотворное, но оно столь сильное, что даже умирая от истощения человек не проснется. Я выжил благодаря китайцу». Вылечил меня при помощи каких-то присосок. Нейтрализовал токсин, содержащийся в мясе пираний. Да, это были самые никчемно потраченные пять минут жизни, но отдам должное китайцу. За столь короткое время он смог объяснить столь много. Умеет жестами объяснять. Возможно, язык жестов знает, разглухонемой, но мы ведь его не знаем. Дотронувшись до шеи, я понял кое-что неприятное. Там имеется минимум десяток маленьких дырочек-коросточек. Пиявки, сука. Присосками, про которые говорил китаец, были пиявки. Ещё одни твари, которых ненавижу. Осталось со слизняками разобраться, благо к ним неприязни не испытываю. Что за ерунда? поинтересовался я, указав на слизняков. Регенераторы, как я понял, объяснил Саня. Они помогают заживлению ран, в теории. Я о себе их лепить не согласился. Тебя вроде как подлечили. На спине почти за двое суток ничего, кроме розовых шрамов, не осталось. "Снимешь?" попросил я китайца, не сильно удивившись тому, что проспал так долго. "Бывает со мной такое, уже не удивишь. Я вообще ходячая странность, получается". Глухонемой, догадавшись, что от него требуется, кивнул и взял первого слизняка с моего живота сухими пальцами. Взглянув на него, закинул в рот и начал жевать. сани издав рвотный рефлекс на корячках рванул из с хижины и опустошил желудок уже на улице мне пришлось терпеть окончание процесса с закрытыми глазами и почти без тошноты хорошо что китаец ест только мелких слизняков больших он складывает в банку результат столь нетрадиционной медицины порадовал Подлечились слизняки тела Выбравшись из хижины увидел наконец поверхность острова она напоминает тропический лес особенно в глаза бросаются пальмы на которых растут внушительные размером с арбуз кокосы. Ещё есть папоротники, лианы, бамбук и прочие не особо известные мне растения. От сочно-зелёной расцветки аж рябит в глазах. Не знал, что в тропических широтах материка находимся. ирихон ведь тоже в них, значит, недалеко от него мы. Местом для обитания китаец выбрал пятачок в центре острова и за время долгого проживания сумел облагородить его. Построил заборчик... Возвел несколько навесов и сарайчиков, натаскал обломков кораблей и всего, что на них перевозилось. Из того, что на дно не отправилось, конечно. Нет только других людей. Мы, похоже, единственные выжившие за долгое время. Саня мои догадки развеял, рассказав кое-что интересное. Китайцы оказываются первый пострадавшие от краба кальмара. Попал он на остров целых 36 лет назад, да так и живет тут. Другие люди тоже попадают и довольно часто, но не задерживаются. Уходят. А вот куда – это уже интересно, потому что имеется на острове пещера, уходящая далеко вглубь острова и вроде как имеющая слишком искусственное строение. Куда она ведет – китайцы не знает А все, кто ушел, обратно так и не вернулись. Информации мало. Ничтожно мало. Одежда и снаряжение. Благодаря запасливости китайца они у нас появились – еды и воды тоже навалом, так что не пропадем. Из полученных при крушении повреждений сильно беспокоит только рука. Остальное почти излечено. Живем и радуемся. Феноменальная удача. Спасибо тебе.